И бысть день. Приезжаю однажды, в середине сентября, в Егупец с товаром. Гляжу, и прииде Аман. Идет Эфраим Сват. Я вам о нем как-то рассказывал. Человечек он хоть и въедливый, но чуть его завидишь, поневоле остановишься. Такая уж сила этого человека. — Слышь ты, умница моя, — говорю я своей кляче, — а ну-ка, постой тут малость, я тебе пожевать дам. И останавливаю Ефраима, здороваюсь с ним, и завожу разговор издалека. Что слыхать насчет заработков? — Скверно, — отвечает он со вздохом. — А в чем дело? — Делать, — говорит, — нечего. — Совсем? — Совсем. — Что за причина? — спрашиваю.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 А именно, вдова, отвечает он, без детей, полтораста рублей приданого, служила кухаркой в лучших домах. Гляжу я на него и спрашиваю, рэп Эфраим, вы кому это сватаете? Кому же, говорит, как не вам. у пропасть, сдурели вы, что ли, отвечаю я, угощаю лошаденку кнутом и хочу ехать дальше. Тогда Эфраим говорит. «Извините меня, рептевий, если я вас обидел. Скажите, а кого же вы имели в виду?» «Кого же, говорю, иметь мне в виду, как не мою младшую?» Тут он даже подпрыгнул и хлопнул себя по лбу. «Погодите-ка! Вот хорошо, что напомнили мне, рептевий, дай вам Бог долгие годы!» «Аминь, — отвечаю, — желаю вам до пришествия Мессии дожить!» «Но с чего это на вас такая радость напала?» «Хорошо!» — восклицает он. «Замечательно! Лучше некуда!»